Глава седьмая В половине пятого Рони зашел в контору в прекрасном настроении. Он принес с собой новое произведение Гвендолин Снейгли. «Это чудесная вещь, старина. Самое лучшее из всего, что она написала до сих пор. Она просто чародейка. Как себя чувствовала Жана в мое отсутствие?» «Отлично», — ответил я. «Твой сын хорошо ее развлекал?» «Мы все старались». А Базель по-прежнему оттачивает перо. «Думаю, да». Гвендолин прочла все его книги и пьесу. Она в восторге и предлагает ставить пьесу вместе со мной. Знаменитый Джева будет режиссером. Она приехала вместе со мной, чтобы поскорее развернуть дело. «Что ты на это скажешь?» «Подумать только». «Снэйглей и Лейктон» — это звучит. Он бросил рукопись Снейгли на стол. «Прочти это, обладая грубым купеческим вкусом. Вы оба будете возмущаться, но для порядка все же прочтите». «Да, еще одно. Если мадам Снейгли позвонит, а моей жене ни слова». «Всему свое время, всему свой час». Он вышел, насвистывая. «Только я закончил работу, как он позвонил». Голос его так изменился, что я некоторое время не мог понять, с кем говорю. «Сейчас же приходи сюда!» «Ронни, это ты? В чем дело?» «Не задавай глупых вопросов, к черту! Приходи!» С беспокойством в душе я отправился на 58-ю улицу. Мне открыл Джонсон. В холле стояла Анни. Она была в черном платье и домашних туфлях ани никогда не появлялась на людях небрежно одетой ее домашние туфли и очень бледное лицо говорили о какой то катастрофе когда камердинер ушел ани с ужасом произнесла я была в холле когда пришел бил он сказал что хочет увидеться с жанной я никогда не думала но это не моя вина Это так не похоже на Рони, чтобы напрасно меня обвинять, да еще в присутствии прислуги. Скорее иди к нему, Жак. Это ужасно. Я поднялся в гостиную. Анни последовала за мной. Я почему-то думал, что застану Била, но его уже не было. Жанна взглянула на меня и отвернулась. Рони стоял у камина. Он с минуту разглядывал меня, потом заговорил. Я вернулся домой, открыл своим ключом дверь и застал мою жену в объятиях твоего сына. Я вышвырнул его вон, и хочу, чтобы ты знал, я велел Джонсону вызвать полицию, если он еще посмеет сунуться сюда. Я почувствовал, как мной внезапно овладевает усталость. Так было всегда, когда на меня сваливалось какое-нибудь горе. Я взглянул на Жанну. Она смотрела в окно невидящим взглядом. Ронни продолжал. «Я рассказал тебе, что случилось, а теперь посмотрим, как будешь защищаться ты». Я сочувствовал Ронни и страшно злился на Билла. Но Ронни говорил со мной так, словно я был Евнухом, нанятым для охраны его гарема. Я же старался как мог. Чем я занимался эти десять дней, пока он отсутствовал?» «В чем я виноват?» «Повторяю», — наступал Ронни, «что ты скажешь в свою защиту?» Я вспыхнул. «Почему, черт возьми, я должен оправдываться?» Это была неразумная реакция, и я сразу же пожалел о ней. Ронни просто взбесился от этих слов. «Так вот твоя благодарность за то, что я вытянул тебя из дыры и купил издательство». Я вложил в дело свои средства. Все эти годы я считал тебя своим единственным другом. И стоило мне на минуту отвернуться, как ты подсунул моей жене своего ублюдка. Теперь я все знаю. Завтра утром я возьму свою долю капитала из издательства. Тогда посмотрим, как ты справишься с делом на свои средства. Ты в течение недели станешь банкротом. Жанна резко повернулась к нам. На ее лице был ужас. Я боялся, что она вступится за меня. Этого только не хватало. «Жанна, не вмешивайся в это дело», — сказал я. Я посмотрел на Ронни. За много лет знакомства я слишком хорошо изучил его горячую натуру. Он всегда опасался, что люди любят его из-за денег. Единственным человеком, которому он полностью доверял, был я. Теперь все рушилось. Билл превратил его в классический персонаж Фарса, старый богатый муж, которого ловко обвела жена. Щенок паршивый. Для самолюбивого Ворони эта ситуация была невыносима. А я, отец Билла, превратился в Иуду-предателя. «Он меня уничтожит. Он выбросит меня из фирмы «Шелдон и Дулич». Представляю, какие проклятия в этот момент он посылал на мою голову. Но это продлится недолго, и ему будет стыдно за свое поведение. «Билл вел себя недостойно», — промямлил я. «Надо научить его уму-разуму». Жанна неожиданно сделала шаг в мою сторону. «Я прошу вас, поймите меня, не за что ругать Билла». Он пришел проститься и извиниться. Это был прощальный поцелуй. Не успел я отозваться, как Рони вспыхнул снова. «Ах, вот как! Вы целовались на прощание! Очень трогательно! На прощание после чего?» — смею спросить. «Мы целовались на прощание после ничего. Рони, между нами ничего не было. Я тебе уже говорила». «Что к чертям ты мне говорила?» Что Бил любит меня, я не могу ничего поделать, ведь это не преступление, может же человек влюбиться. Очень грустно, что так случилось, да и я вела себя глупо. Я плохо разбираюсь в таких вещах. Этим оружием она могла победить меня, но не Ронни. «Ах, ты не разбираешься в таких вещах!» и никто в Шропшире никогда не говорил тебе, что молодым женам недопустимо иметь любовников в первом месяце замужества. Может быть, там у вас так принято?» Жанна подняла руку, как бы защищаясь от удара. «Между нами ничего не было. Зачем ты устраиваешь эти дикие сцены?» «Зачем я устраиваю сцены, когда застаю тебя в объятиях какого-то сопляка?» Мы прощались. Интересное совпадение. Я прихожу, а вы прощаетесь. Да, так и было. Почему я должен верить тому, что между вами ничего не было? Потому что я говорю тебе об этом. Сука! — взорвался Ронни. Бешенство изменило его лицо до неузнаваемости. Меня это не на шутку испугало. Для его же пользы я хотел его успокоить. «Оставь ее в покое, Ронни», — тихо сказал я. Он повернулся ко мне. «Ради бога! Неужели и ты влюблен?» Я почувствовал себя так, словно получил пощечину. Я хотел ему ответить, но Жанна опередила меня. «Ронни, ты почему разговариваешь с мистером Дуличем таким тоном?» Ронни бросился к ней. «Ты смеешь спрашивать меня? Ты — ничтожная уборщица курятников. Ты, дочь... Ронни, предупреждаю тебя!» Ронни схватил ее за руку. «Хорошо. Ты предупреждаешь меня. О чем? Что, наконец, скажешь мне правду? Ко всем чертям. Почему ты вышла за меня?» «Ронни, я прошу. Ради денег?» Ронни. Жак, наверное, возмущен твоим поведением. Ты выходила за меня по любви. Ты так говорила за хлебом Шропшири. Значит, это правда. Ничего удивительного, что ты так геройски противилась искушению. Противостояла, да? И ты влюблена в Била. Ронни сжимал плечо Жанны. Я смотрел на нее, как загипнотизированный, и думал. Она уже готова во всем признаться, тогда все потеряно. Ронни снова повернулся к камину, и его кулаки были крепко сжаты. «Подождите!» — угрожал он. «Я наведу порядок среди всех паразитов, лгунов и подлецов. Я отправлю вас туда, откуда вы пришли, каждого в его собственную сточную канаву». Он подошел к камину, схватил дрезденскую фигурку негра и со всей силой бросил ее на пол. Рони, во имя Бога, закричал я. Убирайся отсюда. Рони, ты слышал? Ты, муж жены, выбросившийся из окна, и отец сына, соблазнившего жену твоего благодетеля. Иди домой и подыскивай себе работу. Жанна подошла ко мне. Она сразу как-то постарела. Впервые мне пришлось видеть, «Девятнадцатилетнюю девушку, похожую на старуху». «Мне очень грустно», — сказала она. «Но ведь вы мне верите, правда?» «Да», — ответил я. «Я знаю, но сейчас будет лучше, если вы уйдете». «Могу ли я чем-нибудь помочь вам?» «Нет, лучше уходите, прошу вас». Я посмотрел на Ронни. Он стоял у камина, глядя на обломки разбитой фигурки. Несмотря на его грубость, я был преисполнен сочувствия к нему и неприязни ко всем Лейктонам, Базилю, Нори и жертвенной Леди Филлис. До их приезда все так было хорошо. Но Жанну... Жанну мне все равно было жаль. я даже вспоминать не хотел. Он сбил Жанну с толку, выставил на посмешище Рони, лгал мне. Жанна протянула мне руку. «Позвони, если я тебе понадоблюсь», — попросил я. «Хорошо, но я думаю, что справлюсь сама». И я вышел.